Глава шестая. Встреча с Соломиром. Ужин прошел странно. Вопреки моим воспоминаниям, Хранвон не вился возле графини, которая в будущем должна была стать его фавориткой. Он ухаживал за мной. Делал комплименты, целовал ручки, сладко улыбался, но я сидела словно на иголках. Что он задумал? Зачем изображает любовь? Почему в остальные дни вел себя иначе? Ламир тоже не добавлял спокойствия. Я то и дело ловила на себе его внимательные тяжёлые взгляды. За столом мы не использовали тайные знаки. Слишком много здесь тех, кто может увидеть и догадаться. Меня нервировала атмосфера ужина. Я не понимала, чего хочет добиться Хранвон, демонстрируя ко мне пылкие чувства. И переживала из-за будущей встречи с Аламиром. До конца ужина я так и не досидела сослалась на усталость и сбежала к себе. «Льеса, ты передала записку?» — спросила я телохранительницу, вернувшись в комнату. «Да, думаю, в самое ближайшее время правитель Аара прочтёт её». «Хорошо, давайте готовиться». «Госпожа, вы уверены?» — осторожно поинтересовалась Нала. «Абсолютно. Подай артефакты». Незаметно подготовить побег я бы не смогла, поэтому телохранительницы мои служанке пришлось открыть часть плана. Не то чтобы я им полностью не доверяла, просто правда выглядела совершенно нереально. Пока я лишь объяснила, что мне необходимо встретиться с Аламиром наедине. Нала помогла мне переодеться в своё платье. Завязала специальные чепец и фартук, в каких ходила личная прислуга. Ради этого пришлось заранее наложить на платье впереди дополнительные вставки, чтобы влез мой живот. Если смотреть сзади, я не должна отличаться от своей служанки. Накануне полен незаметно повредил осветительный артефакт в коридоре возле моих апартаментов. И мы надеялись, что стражники, дежурившие у двери, не заметят подмены. Они больше смотрят на тех, кто входит в комнату, а не на тех, кто выходит. На обратном пути Полин с Ильесой должны будут их отвлечь. Я взяла футляр с артефактом и вышла из комнаты, проскользнув мимо караульных. Кажется, никто ничего подозрительного не заметил. Потом спустилась по лестнице на первый этаж, стараясь не поднимать головы. Прошла мимо комнат прислуги и повернула в так называемое хозяйственное крыло. Там я ключом открыла небольшую кладовку, где хранился мыльный порошок для прачечной, тазы, терки и прочий инвентарь. К этому времени прачки уже закончили работу, поэтому я не боялась кого-то встретить. Под одним из тазов были спрятаны вещи обычных служанок. Серая блузка и юбка, черный фартук и чепец. На мне была надета форма личной горничной с белым фартуком и чипцом. Она являлась своеобразным пропуском во дворце. Личных слуг не могли остановить и представить какой-то работе без разрешения того, кому они служат. Горничная в белом переднике, да ещё и беременная, привлекала куда больше внимания, поэтому я решила переодеться. И не просто переодеться, а замаскировать свой живот. Для этого мы с Налой заранее нашли подушек, которые подвязывались под платье. Теперь я напоминала весьма объёмную даму. Жаль, лицо немного не подходило под это тело но голову можно было наклонить. Из кладовки я вышла во внутренний двор. Тут находился старый колодец, раньше воду из него использовали прачки. Но после того, как кто-то из монархов провёл во дворец водопровод и канализацию, эта часть двора освободилась. Сюда вывели заднюю часть оранжереи и сделали ещё один вход в неё. Именно в оранжереи, в небольшой беседке, со стенами из виноградных лоз, окруженные моими любимыми петуньями и белыми лилиями. Я и планировала встретиться с Аламиром. Здесь было темно, однако у меня был артефакт, чтобы видеть в темноте: тяжелые очки с большими стеклами. Сначала осмотрев помещение, я убедилась, что в оранжерее никого нет. В беседке стол был застелен скатертью, возле него стояли два легких плетеных кресла а на одном из них лежали подушки и плед. Губы сами растянулись в улыбке. Нала везде обо мне заботиться. Пройдя до конца оранжерея, я отперла вторую дверь, через которую должен был прийти Аламир, и вернулась в беседку. Пожалуй, моя служанка права. Сидеть на подушках гораздо удобнее, да и плед лишним не будет. Лето в этом году выдалось довольно прохладным для этих мест. Льеса, Полина и Нала, узнав о том, что я задумала, долго отговаривали, но потом смирились. Действительно, моё желание выглядело очень опасно. Встретиться с мужчиной наедине, без охраны, ночью, предварительно передав через его слугу записку, написанную собственноручно. Только последнего хватило бы, чтобы ославить меня на всё королевство. Но я не волновалась. Аламир честен и любопытен, поэтому обязательно придёт. Вот, похоже, и он. Артефакт показывал две ауры, которые двигались ко входу в оранжерею. Неужели пришел не один? Люди остановились, кажется, поговорили. А потом одна аура стала удаляться. Значит, это просто сопровождающий. Аламир. теперь я понимала, что это он, ненадолго застыл у входа в оранжерею, а потом медленно пошел к беседке. Огонек, вспыхнувший в его руке, на мгновение меня ослепил, потому что очки я так и не сняла. Это все же вы. Вместо приветствия сказала Ламир. Как видите, недовольно пробурчала я, снимая очки. Будьте добры, притушите световой шар, чтобы никто случайно не увидел. Хорошо. Судя по тону голоса, правитель Аара пешал. Замечательно. И если вам не сложно, окажите еще одну услугу. «Сходите и закройте дверь». Я протянула ему обычный металлический ключ. «Не хочется, чтобы нас побеспокоили». «Вы настолько мне доверяете? Вдруг я вас тут запру? Беременную женщину, королеву? Запрёте на ночь в оранжерее? Не верю. Вы слишком благородны для этого и любопытно. «У меня создаётся впечатление, что вы знаете меня лучше, чем я сам». Хмыкнул Аламир и пошёл к двери. Он вернулся быстро, сел в свободное кресло и одновременно зажег несколько тусклых огоньков. Снаружи их не заметят, а общаться удобнее, видя друг друга. «Вы сообщили, что вам угрожает опасность», — заговорил Аламир. «Я выслушаю вас и, возможно, смогу помочь. Но при условии честного рассказа о том, откуда вам известны тайные знаки разведчиков». Он достал из кармана и положил на стол камень истины. Если взять его в руки и солгать, то он поменяет цвет на красный. Что ж, я все равно не собиралась врать Аламиру. Обхватив ладонью камень и развернув так, чтобы король видел, я поведала о мастере Рапьере. Камень ни разу за время моего рассказа не окрасился в красный. «Невозможно!» — воскликнул Аламир, выслушав мою историю. «Всем ветеранам этой роты, особенно тем, кто ушел по ранению, предлагают работу если они в состоянии её делать. Выплачивается пенсия, обеспечивается уход, если это надо. Поэтому почти никто из них не уезжает из страны. И главное, все бойцы этой роты приносят клятву. Он просто не мог вас научить. Но это правда. Я вижу. Вы позволите моим людям приехать в Бринлик и поговорить с этим мастером-рапьером? Конечно. Я даже растерялась. «Неужели мой учитель дезертир и предатель?» «И как он смог обойти клятву?» «Но только поговорить, судить его вы не сможете. Рапьер не ваш подданный, он мой человек», — добавила я жёстко. «Хорошо. Вы выполнили моё условие, поэтому я постараюсь помочь». Ламир вернул меня к насущным проблемам. «Зачем вы устроили эту встречу?» Есть серьёзное основание полагать, что мне и моему сыну здесь угрожает опасность. Камень истины из рук я так и не выпустила. Он придавал значимости моим словам. и муж не может вас защитить. Нет, он сам некоторым образом является причиной этой опасности. Даже так? И вы хотите от него избавиться самым радикальным образом? Что? Он решил, что я обращаюсь к нему, чтобы убить Хранвона? «Нет, я не настолько кровожадна. Мне нужно, чтобы вы помогли мне бежать и предоставили убежище в своей стране. Чем раньше это произойдёт, тем лучше. Я не хочу, чтобы мой сын появился на свет здесь». «Почему?» Хран будет настаивать на том, чтобы я, подписав бумаги, объявила ребёнка наследником краля. «В том случае, если наш сын умрёт, всё моё имущество отойдёт Хранвону, как ближайшему родственнику мужского пола. Я останусь без медяшки в кармане и буду не нужна супругу. В дальнейшем он планирует жениться на дочери Эмира и получить выгоду ещё и от этого брака. Вижу, вы уверены в том, что говорите, но... О том, что он хочет жениться на дочери Эмира, супруг говорил мне лично. Перебила я. Пусть Хран сказал это в первом варианте моего будущего. Камень истины не покраснел. На какой? Удивился Аламир. Лилит обещана одному из наместников. А Кшелада пока ещё мала. Так и я пока ещё не родила. К тому же приношу пользу, курирую торговые договоры, — горько произнесла я. Вспомнилось, как Хран говорил о моём будущем. Муж сказал, что планирует развестись и отправить меня в дом благородных вдов, который существует на пожертвование. Раньше, когда в Кральне практиковалось многоженство, Туда ссылали неугодных жён. Видимо, по его плану, там я должна буду жить, пока он не найдёт тех, кто будет курировать торговые соглашения вместо меня. Как только это случится, я буду не нужна. А новой жене не будет нужен наследник от другой женщины. Как-то это слишком даже для Хранвона. Камень истины всё ещё находился в моих руках. Поэтому Аламир не сомневался в том, что я сказала. Ненадолго установилась тишина. Пахло цветущими лилиями. Мужчина хмурился, обдумывая мои слова. Я положила камень истины на стол и поплотнее закуталась в плед. «Давно знаю Хранвона И могу сказать одно. Он точно неравнодушен к вам», — начал Аламир. «Если вы про показательное ухаживание за ужином, невежливо перебила я то это не характерное для него поведение. Уж не знаю, что нашло на моего мужа. Зато я, кажется, догадываюсь. После того, как вы показали знание секретного языка, я слишком часто посматривал на вас. Вот Хранвон и приревновал. Если бы он ничего не чувствовал, ему было бы всё равно. Ревность — не показатель любви. Мой муж просто собственник. Возможно но это лишь доказывает его неравнодушие. Вы не думали, что он мог сорваться и наговорить вам всё это с горяча? О том, что он хочет жениться на дочери Эмира и, и всё остальное. Хранвон, конечно, не слишком приятный человек, но не такой мерзавец, чтобы... «Я знаю, что вы хотите сказать», — остановила я Аламир. «Давайте не будем тратить время зря. У меня его и так немного». Я понимаю, что прошу у вас слишком многого. Мой побег в ААР разорвет все торговые и дипломатические связи между странами. Вас ждут убытки. Не думаю, что хранвон решится на военное вторжение. Всё же кральный ААР в разных весовых категориях. Но то, что он может доставить неприятности, неоспоримо. Поэтому предлагаю сделку. Даже так. Очень интересно. У меня есть информация о готовящемся на вас покушении. Знала я не так много, а в основном из рассказа нашего посла в Ааре. Ему не посчастливилось присутствовать на приёме, где пытались убить Аламира и случайно ранили самого посла. Покушение должно было произойти сразу, как правитель вернётся в Аар. Наш посол хорошо рассмотрел нападающих, которые до определённого момента притворялись слугами. И вы поделитесь этой информацией со мной, если я... Аламир замолк, предлагая мне продолжить. Если вы поклянетесь помочь мне и моим людям сбежать. Со мной всего две телохранительницы и служанка. Нам нужны документы и охрана. Конечно, я понимаю, что вы рискуете. И сначала предлагаю проверить мои сведения о покушении. Помогать вы обязуетесь только в том случае, если информация подтвердится. Согласны? Да. Но и это не всё. За то, что вы предоставите мне убежище в вашей стране и поможете отстоять мой родной Бринлик, если Хронлон захочет взять его силой, я покажу вам место рождения магических кристаллов. Вы также поклянетесь, но клятва вступит в действие только тогда, когда кристаллы обнаружат именно там, где я укажу. Договорились? Вот и мой последний козырь. Месторождение кристаллов откроется само примерно через два года. Сильное течение речушки возле деревни Большие Бухи подмоет крутой берег. Тот обвалится и обнажит залежи редких кристаллов, использующихся в артефактах. Об этом событии будут с восторгом рассказывать местные газеты. Всю корреспонденцию из Заара посол пересылает мне. Чтобы выгодно вести торговлю, я должна быть в курсе основных событий. Повезло, что у деревеньки близ этого месторождения оказалось такое смешное название. Иначе вряд ли бы я запомнила. Для страны значительную часть бюджета, который составляет торговля артефактами, новое месторождение кристаллов — это дар богов. Конечно, у Аара есть ещё одно месторождение, но оно постепенно истощается. От такого предложения невозможно отказаться, — усмехнулся Аламир но прежде хотелось бы узнать, откуда у вас эти сведения. Этого я вам не скажу, но так ли это важно? От вас не требуется никаких действий, если информация не подтвердится. Хорошо, я готов принести вам клятву. А по поводу месторождения мы обсудим, когда вы прибудете в Аар. Что скажете? Мне это подходит». Поскольку я заранее продумала формулировку клятвы, остальной разговор не занял много времени. Аламир поклялся, а потом я рассказала всё, что мне было известно о заговорщиках и покушении. Заперев двери оранжереи, я вернулась к себе в комнаты. Возле кладовки у прачечной меня перехватила Полин и сопровождала по пути назад. Стражники у двери сладко спали, прислонившись к стене. Да уж. Хорошо телохранительницы их отвлекли. Качественно. Надеюсь, начальник караула их не обнаружит и не накажет».